Ты правда скоро вернешься? Голос дрожал, а пальцы свело судрогой никак не выпустить руку князя, а ведь он разозлиться может, но вопреки ожиданиям, Властемир не думал кричать: Нужно поселению пройтись, осмотреться, что здесь происходит. Не бойся, у окон ходит моя стража, и за дверью она тоже есть. Но мягкий рок от его голоса ничуть не успокоил колотившееся сердце. Забаве мерещилось, что злые взгляды идолов проходят стены насквозь, и она вся для них, как на ладони. Все будет хорошо», — повторил властемир, и вдруг снял со своей шеи оберег. «Вот, это тебя защитит». «А ты?» Князь улыбнулся. жесткие черты смягчились. Вокруг глаз собрались едва заметные лучики-морщинки. «А у меня есть благословение Сварога». Забава глубоко вздохнула. И все же заставила себя разжать пальцы. Прости, господин, я доставила тебе хлопот. Властемир кивнул. Доставила и, помолчав, добавил, но и я сглупил, ведь должен был отправить тебя обратно в терем, а вместо этого дал волю своим желаниям подверг тебе опасности. Может, сказано было и без льстивых слов, но забава не могла не улыбнуться. Властемир за нее беспокоился и холодок в груди, мучивший столько времени, стал уходить. «Значит ли это, что мы равны, князь?» — обронила, заглядывая в его глаза. «Ведь Илья говорила мне, что надо оставаться в тереме бусы перебирать, но мое сердце рвалось за тобой, и я пошла». Ух, какой жаркий огонь полыхнул в его взгляде, и в нем сгорели остатки былой обиды. Глупо, да, но сейчас забава не хотела быть умной. По такая внезапному желанию, она потянулась вперед, чтобы обнять своего господина за шею. Ухо нелегко это сделать, князь слишком высок, а Властемир склонился к ней и, вместо ответа, наградил глубоким поцелуем, сплетая их языки в горячем танце. Голову обмахнула, будто она выпила добрый кувшин хмеля, и уже хорошо знакомое ей томление стянуло низ живота, но князь также внезапно отстранился. Я постараюсь вернуться скорее, прохрипел, оглаживая пальцем ее нывшие от ласки губы. Ничего не бойся, и никуда не уходи. А потом стремительно отступил на шаг и покинул горницу. Забава только вздохнула: нет у нее храбрости разгуливать по этому мрачному месту. Лучше она тут будет постель приготовит, да немного приберет. Покои хоть и были чистыми, а все же выглядели неряшливо. Скатерка на столе измятая. Полотенца кое-как сложно. Вон в том углу остатки паутины виднеются, в другом пыль лежит. Надобно на этим заняться, хоть немного перебить дурное предчувствие, клубившееся в груди, а прежде всего оберег надеть. Но едва забава подтянула узелок, в дверь тихонько стукнули. От страха ноги подкосились. Может, волхвы на казни ее отведут. Кто там? Пискнула не своим голосом. «Прислужница я, принесла еды». И верно, в покое вошла женщина, худая как жертв, а на лицо старуха. Но ведь голос молодой. «Я быстро, госпожа», — шепнула чуть разборчиво, и еще ниже опустила голову, будто боялась ругани. Взобава горло перехватила. Женщина совсем испугана, и будто бы вся она сквозь пропитана болью. Чёрной паутиной легло на сердце предчувствие беды. Забава покосилась на распахнутую дверь, которую женщина почему-то не закрыла. «Самой, что ли, это сделать?» «Нет, нельзя!» Как будто крикнули ей на ухо. Забава чуть не подпрыгнула, но все же сдержалась и сделала вид, что смотрит за служанкой, а та двигалась суетливо и дергана, Кусала губы и время от времени отворачивала лицо к стенке, будто хотела вытереть слезы. «Что-то здесь нечисто, надо задержать женщину». «Не торопись, пожалуйста, ты не мешаешь совсем», — пролепетала забава и, подумав, добавила. «Могу я просить тебя помочь постель перестелить?» Служанка так и вскинулась, вся темная с лица, что ее платок, только глаза горят. «Как прикажешь, госпожа, все исполню». А со стороны двери потянула злобой, что ли. Неприятно так, опасно, словно хищник бродил поблизости, выжидая, пока добыча допустит ошибку. Кое-как, отодрав ноги от пола, забава пошла к спрятавшейся зарезной ширмой постели. «Нужно хорошенько подушки взбить», заметила уже громче. «Смял их, князь, а я вот непривычно до работы». Прислужница мигом очутилась рядом. «Конечно, госпожа, как прикажете», заскрипела вновь и вдруг добавила тихо-тихо. «Помоги, молю, пропала». Но женщину прервал появившийся в дверях волхв. «Что ты там возишься, девка?» — зарычал бешеной псиной, а прислужница побледнела еще сильнее и выронила подушки из рук. Все сделано, госпожа!» — прошелестела служанка тихо, а потом выпрямилась и, взглянув на нее совершенно диким, от душевной муки взглядом, добавила. «Могу я идти?» «Да». Женщина тут же исчезла, а на кровати остался крохотный, бледно зеленый кусочек, обтрёпанный до лохмотьев ленты.